Вы совершили мужественный поступок, спасли знамя корабля. Вас наградили за это? я несколько раз терял сознание, и вот в таком состоянии меня подобрали и привезли в госпиталь. Я даже и сам забыл, что у меня на груди под тельняшкой знамя. Когда стали меня готовить к операции и разделе, то обнаружили знамя. Ну, доложили, конечно, командованию. Меня наградили медалью Ушакова. В госпитале я пролежал два с половиной месяца, а затем вернулся в свою родную бригаду. Но служить пришлось недолго. В это время как раз начался набор в Нахимовское училище. В нашу бригаду приезжал адмирал флота Кузнецов, и ему, видно, рассказали о том, что я спас во время морского боя знамя нашего корабля. Адмирал приказал направить меня в училище, но проучился я недолго. Раны были у меня тяжелые, болели нога и рука. Мне пришлось вернуться в госпиталь, где я пролежал еще 11 месяцев. Никогда я не забуду замечательного хирурга, директора травматологического института Варвару Семеновну Балкину. Она меня оперировала несколько раз и сделала все для того, чтобы мне не ампутировали ногу. Вернулся в училище я. 1947 году. На следующий год меня по путевке ЦК в ЛКСМ направили в училище государственной безопасности, которое я окончил в 1952 году, и вот с того времени служу на плоти в органах государственной безопасности. «Скажите, а у вас есть наследники?» «У меня растет сын Владимир, но он, к сожалению, не пошел по моим стопам». Окончил Ленинградский государственный университет философский факультет. Там же окончил аспирантуру и сейчас преподает философию в Политехническом институте. Смотрел я на Гавришина и думал, какую сложную жизнь пришлось пройти человеку еще до своего совершеннолетия. И какой точный емкий смысл у этого слова. Оно предполагает, что человек уже прошел определенные испытания, он совершенно взрослый, И совершенно готов к самостоятельной жизни. К сожалению, не о всех наших сегодняшних совершеннолетних мы можем сказать такое. Капитан первого ранга Владимир Федорович Федоров рассказал о себе следующее. Я родился в Ленинграде в 1931 году. Отец мой работал на заводе мастером цеха, мать тоже работала на заводе. Когда началась война, многие ленинградцы, предвидя, что возможны бомбежки города, отправляли своих детей к родным в деревни или в маленькие провинциальные города. Меня отправили к бабушке и дедушке в Порховский район, в деревню Казаногово. Это недалеко от Пскова. Никто не ожидал, что фашисты будут так быстро продвигаться. Вскоре Псков и прилегающую к нему району оккупировали гитлеровцы. Мы с дедом и бабушкой отсиживались в лесу. В 1942 году стали в нашем районе действовать партизаны. Я, конечно же, хотел чем-то помочь родине, стал искать возможности попасть к партизанам. Это было не так-то просто, но в конце концов я все-таки их разыскал, и попал в первую ленинградскую партизанскую бригаду. Попал я в четвертый отряд, которым командовал моряк-главстаршина Панасенко. Он бывший подводник. Мне пришлось участвовать во многих операциях по уничтожению небольших гарнизонов фашистов и полицаев по минированию дорог и мостов. Расскажите, пожалуйста, о какой-нибудь особенно запомнившейся вам операции. Мне запомнился случай, когда мы уничтожили важный мост, тем самым прекратили подвоз противникам боеприпасов, да и подход резервов на некоторое время на этом направлении. Для выполнения задания было назначено десять человек, в том числе и я. Приблизившись к железнодорожному мосту, мы пошли каждый на свое заранее определенное место. Я и еще один товарищ, не помню сейчас его фамилии, были в группе обеспечения. Она должна была расположиться прямо напротив блиндажа, в котором размещалось свободное отнесение службы охраны. Если поднимется тревога и гитлеровцы станут выбегать, мы должны были отвлечь на себя внимание врага и дать возможность действовать группе минирования. Группа минирования со взрывчаткой поплыла к мосту. Наши люди удачно добрались к фермам и заложили взрывчатку, подожгли Бигфорду в шнур и стали уходить. Фашисты не обнаружили ни группу, которая закладывала взрывчатку, ни нас, а когда догорел Бигфордов шнур, произошел сильный взрыв, мост рухнул. Вот таким образом, хоть и не пришлось нам вести огонь и вступать в бой с фашистами непосредственно, я считаю, что это все же одно из самых удачных заданий, потому что мы причинили большой вред врагам. Когда готовился прорыв блокады, партизанам была поставлена задача максимально активизировать свои действия. Мы вредили врагу как только могли. После прорыва блокады нашу бригаду направили в Лугу, где она была расформирована. Те, кто был призывного возраста, пошли служить в советскую армию. А я был малолетний, меня в армию не брали. И вот я узнал, что производится набор в Нахимовское училище. Я пришел, подал заявление, и меня, как партизана, уже побывавшего в боях, приняли. После окончания Нахимовского училища я поступил в военно-морское училище подводного плавания, которое окончил в 1955 году и получил назначение служить на Тихоокеанский флот. После службы на Тихом океане вернулся в родной Ленинград, В 1960 году я окончил командирские классы и был назначен на север. Сначала был старшим помощником командира подводной лодки, а с 1961 года в течение 10 лет командовал подводной лодкой. Ну а с 1972 года я стал заместителем командира отряда подводного плавания. «А моя судьба сложилась несколько иначе», — сказал Николай Николаевич Чистяков, капитан первого ранга, когда пришла его очередь рассказывать. «Родился я в Ленинграде в 1929 году. Мать умерла в блокадную зиму 42 -го года. Отец погиб под Кингисеппом в августе 41 года. Меня отправили в детский дом. Как вы знаете, Ленинграду помогала вся страна». Особенно большое внимание уделяли детям. В апреле 42 -го года меня с другими ребятами вывезли по дороге жизни и отправили на Кубань. Но вскоре и туда пришли фашисты. Со своими друзьями я подался на Черное море. Приехали мы в августе в Сочи. Здесь было тепло. С дороги мы усталые и голодные пошли к морю, стали купаться, добыли где-то полбуханки хлеба, разделили между собой. Недалеко от берега стоял катер военный. И мы с ребятами поспорили, кто донырнет под водой до этого катера. Все стали пробовать, пробовал и я. У меня получилось, но ну, не совсем. Я к самому катеру донырнул, но все-таки был недалеко от него. И вдруг в этот момент загудели сирены на берегу и во всем городе. Была объявлена воздушная тревога. Тот же миг объявили тревогу и на катере. И поскольку я находился близко, меня подхватили матросы и затащили к себе на катер. Пробовал я с ними не только все время, пока была тревога, но и потом остался. Они приютили меня. Так я стал юнгой. Прослужил на катере до декабря 1943 года, а потом всех юнг Черноморского флота собрали в Кабулете и послали в Тбилисское Нахимовское училище, а летом перевели нас в Ленинградское Нахимовское училище. После училища я окончил высшее военно-морское училище имени Фрунзе, служил на Северном флоте на Эсминце затем на крейсеры Киров, потом окончил военно-морскую академию, сейчас работаю старшим преподавателем Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола. Теперь уже сам готовлю смену из наших наследников. Вместе с ветеранами и нахимовцами мы обошли училище, прекрасно оборудованное здание, в котором есть все необходимое для плодотворной учебы, и всестороннего воспитания и развития будущих моряков. Отличные классы со множеством современных моделей кораблей. Есть, кроме того, прекрасно оборудованные общеобразовательные классы по литературе, математике и другим предметам. Ведь нахимовцы, кроме специальной подготовки, проходят полную программу за десятилетку. Большая, чистая, светлая, уютная столовая. Жилой корпус новый, недавно построен. Здесь у ребят комнаты отдыха, холлы, и здесь же спортивный зал и бассейн. Глядя на бывших нахимовцев, я подумал о том, что они в те далекие голодные блокадные дни даже и не мечтали, наверное, о такой благоустроенной жизни, и тут же мне подумалось. А о чем же они тогда мечтали? Я спросил об этом Синчугова. Я в те годы мечтал, чтобы скорее кончилась война, чтобы завершить учебу и стать морским офицером. Когда мы шли по коридору рядом с Гавришиным, я спросил его, «Константин Дмитриевич, а о чем вы мечтали, когда были нахимутцем?» Как это ни странно, я мечтал быть не моряком, а врачом. Может быть, на меня повлиял прекрасный образ хирурга Варвары Семеновны, которая так много для меня сделала. Но получилось иначе. Я стал чекистом. Я считаю, что моя специальность тоже нашей сложной жизни очень нужная, благородная и помогает советским людям жить счастливо. — А вы, Владимир Федорович, о чем мечтали? — спросил я Федорова. — Во время войны была у меня мечта — увидеть отца и мать. Это первое. И мечта эта сбылась, если у моих однокашников, как они рассказывали, у многих погибли родители, то у меня отец и мать остались живы, они живы и сегодня. Я единственный сын, поэтому и я, и они считаем за большое счастье, что мы встретились и живем сейчас вместе. А вторая мечта была, конечно же, стать моряком-подводником. Мой командир партизанского отряда, бывший подводник, главстаршина Апанасенко, сделал свое доброе дело. В своих рассказах он с такой любовью вспоминал о море, о боевых друзьях, о подводных плаваниях, что это осталось в моей душе, и я заочно полюбил профессию подводника. Словом, и эта вторая мечта моя тоже сбылась. Как я вам уже говорил, я стал командиром подводной лодки». Как естественное продолжение моих размышлений, возникло желание узнать, о чем же мечтают сегодняшние нахимовцы, те, у кого есть все необходимое для хорошей жизни. Ведь мечтают же они о чем-то. И я стал спрашивать ребят об этом. Шустрый, веселый нахимовец с сияющими глазами стоял около меня. и спросил, как тебя зовут? Костя Новиков. Скажи мне, Костя, о чем ты мечтаешь? Еще в школе я много читал о недавно появившемся ракетном оружии ходил в ракетный кружок. Но, как известно, ракеты являются сейчас наиболее новым, современным видом оружия, у которого большое будущее. Поэтому я и решил выбрать себе специальность баллистика. После окончания Нахимовского училища решил пойти в высшее военное училище. — А ты о чем мечтаешь? — спросил я другого Нахимовца, который слушал наш разговор. Он представился. Нахимовец Егоров. Я решил стать штурманом, потому что с детства люблю математику. Куда бы ни шел корабль или подводная лодка, всегда все расчеты по прокладыванию курса делает штурман. Он ведет и направляет корабль. Он, как говорят, мозг корабля. Это, конечно, очень ответственно, но и интересно. Рядом стоящий Нахимовец включился в наш разговор и заявил. А мне хочется стать подводником. Все-таки я считаю, что самое интересное из морских профессий — это плавать на подводной лодке. Я хочу плавать на атомной подводной лодке, которая не ограничена в своем плавании. Она может совершать кругосветные путешествия. «А как твоя фамилия?» — спросил я будущего атомщика. «Моя фамилия — Косать». Я сказал ребятам. Хорошие у вас мечты красивые, я вам желаю души, чтобы они сбылись так же, как у представителей первого поколения нахимовцев. Пусть все у вас осуществится, но запомните, ребята, мечты не сами собой сбываются. Для того, чтобы они сбылись, надо очень много и добросовестно трудиться. Даже из этих коротких бесед, из этих мимолетных встреч видно, что на юного человека, на выбор им не только профессии, но и жизненного пути влияет интересная сильная личность. У старшего поколения нахимовцев это были у одного командир отряда, у другого отец, у третьего врач, который спас ему жизнь, а у молодых нынешних нахимовцев их Отцы. И вот ветераны являются примером для подражания, или, как сейчас говорят, образцом делать жизнь с кого. В общем, влияние этой символической эстафеты патриотического подвига на воспитание нового поколения сказывается очень благотворно. Есть еще одна форма передачи по наследству хороших традиций. Мы нередко встречаем целые династии, в которых поколения продолжают избранный еще предками путь служения Родине. Встретил я и представителей такой династии и в Нахимовском училище. Я умышленно оставил рассказ о ней под конец.